и, обещав пробыть завтра еще целый день с тем, чтобы вместе ехать верхом осматривать интересный провал в казенном лесу, Левин перед сном зашел в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, которые Свияжский предложил ему. В кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами. Одним массивным письменным, стоявшим посередине комнаты, и другим круглым, уложенным звездою вокруг лампы, на разных языках последними номерами газет и журналов. У письменного стола была стойка с подразделенными золотыми ярлыками ящиками различного рода дел. Свияжский достал книги и сел в качающееся кресло.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 «Ну так что же?» Но ничего не было. Было только интересно то, что оказывалось. Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснить, почему это было ему интересно. «Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик», вздохнув, сказал Левин. «Он умен и много правды говорил». «Ах, подите!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 что идет только хозяйство ростовщическое, как у этого Тихонького или самое простое. Кто в этом виноват? Разумеется, мы сами. Да и потом, неправда, что оно не идет. У Васильчикова идет завод. Но я все-таки не знаю, что вас удивляет.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 тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребенком и спросил, куда она идет. Она говорит, к бабке ходила. На мальчика Крикса напала, так носила на лечить». Я спросил, как бабка лечит Криксу. Ребеночка куром на насесть сажает и приговаривает что-то. «Ну вот, вы сами говорите. Чтобы она не носила лечить Криксу на насесть, для этого нужно...» Весело улыбаясь, сказал Свияжский. «Ах, нет!» — с досадой сказал Левин. «Это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован». Это мы видим так же верно, как баба видит Криксу, потому что ребенок кричит. Но почему от этой беды, бедности и необразования помогут школы, так же непонятно, как непонятно, почему от Криксы помогут куры на насести. Надо помочь тому, от чего он беден. Ну, в этом вы, по крайней мере, сходитесь со Спенсером, которого вы так любите. Он говорит тоже, что образование может быть следствием большого благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, а не от умения читать и считать. Но вот, я очень рад, или, напротив, очень не рад, что сошелся со Спенсером. Только это я давно знаю. Школы не помогут.